чем я только занимаюсь в такой прелестный день. Погода не особо имела значение, но, смотря через иллюминатор на облака, находясь на высоте 10 тысяч метров и учась только на втором году средней школы, я только и мог, что проклинать судьбу. Источник моего беспокойства лежал в багажном отсеке над моим сиденьем, Но кто его знает, чем бы обернулся отказ людям в черном? Скажи... «Если это не невезуха, то что тогда?» В тот миг, пока я сетовал на свою судьбу, до моих ушей дошла фраза, полностью изменившая мою жизнь. «На борту самолёта есть детектив?» Сначала я подумал, что ослышался, а вот на второй раз мне пришлось принять реальность. На самолёте развернулась некая ситуация, где требовался детектив. «Я буду честен с вами». Это далеко не первый раз, когда я встревал в подобные таинственные неприятности. И я совсем не шучу, когда говорю, что они сами находят меня. И потому, — подумал я, — у меня выйдет сделать рывок сюда, уклониться туда и выкрутиться. Если закрою глаза, шторм пронесется мимо незамеченным. Наивно, знаю, признаю. Однако вышло по-другому. раскрыл я глаза из-за нее, сидящей рядом со мной. Да, я детектив. Так мы и повстречались. Я Кимихико Кимизука. И она Сиеста. Вряд ли она была японкой из-за цвета волос и глаз. Симметричные черты лица отдавали деликатностью у пряжа пряжи. Ее платье уникального дизайна напомнило мне военную форму одной из стран. Собрание этих элементов воедино создало практически нереальную, неземную красоту. Дивная девушка сидела подле меня, и я до сих пор даже не признавал ее существование. Я не мог поверить и позабыл все на свете, несмотря на ситуацию, в которую попал. «Как тебя зовут?» Однако судьбоносная встреча оказалась совсем не тем, чем предполагалось. «Идеально подгадал!» Будешь моим помощником. Чего? Не успела она еще договорить, как взяла меня за руку и встала. Сюда, пожалуйста. Сейчас мы подойдем. Девушка зажигала вперед за бортпроводницей, и поскольку она держала меня за руку, я последовал за ней. Наша странная процессия продвигалась вперед, сопровождаемая ошарошенными взглядами и с широко распахнутыми ртами других пассажиров. «Что за... что происходит-то?» «А, точно. Детектив? Вроде». Яркое впечатление о девушке уже практически полностью выветрилось из головы. Прямо сейчас на самолете что-то происходило, и для разрешения ситуации требовался детектив. «А она назвала меня... своим помощником?» Прелестная дама, которая вела меня за арку, была детективом, а я ее помощником. Я родился магнитом для необычных ситуаций и прожил чуть более десяти лет, выживая во всевозможных неприятностях, но даже сейчас мне было тяжело следить за развитием событий. Девушка, не замечавшая моего замешательства, заговорила. «Сиеста!» Только одно слово. Она даже не обернулась. Так меня зовут. Странное имя. Выдавил я из себя. Это кодовое. Кодовое имя? У людей обычно такие имеются. Нет, ничего подобного. Нет же? Так? Ну, как правило. Так как тебя зовут? Кимихика Кимизука. Понятно. Буду звать тебя Кими. Это прозвище? Когда я задал вопрос... Сиеста впервые обернулась. «Хороший вопрос. Как сам думаешь?» Она улыбнулась мне. И эта улыбка поразила меня сотней миллионов ватт милости. Но для комедийных отыгрышей времени не было. Бортпроводница отвела нас к кабине, худшему из возможных мест, где могли бы возникнуть проблемы на борту самолёта. «Я привела детектива и помощника». быстро как-то об этом распространяются. Хотя у меня даже времени не было, чтобы возразить, потому что ситуация развивалась своим чередом. Когда бортпроводница постучала в дверь, я услышал сигнал. Замок разблокировался, и тяжёлая дверь открылась. «Твою!» Я не мог поверить своим глазам. Двое мужчин, командир воздушного судна и второй пилот, Сидели на своих местах в тесной кабине. Тот, что постарше, скорее всего, командир, сжимал рычаг управления по тангажу и крену с пепельным лицом. Помладше, второй пилот, завалился телом вперёд и был без сознания. И сверху него восседал со скрещенными ногами другой мужчина. Надо же, вы правда нашли детектива? Мужчину отличали яркие светлые волосы и изумрудные глаза. Говорил он на японском, но, судя по чертам лица и цвету кожи, он прибыл из Северной Европы. Со своего места, сидя на теле второго пилота, мужчина холодно поглядывал то на меня, то на Сиесту. «Вы младше, чем я ожидал. Да и ладно. Итак, а кто из вас детектив?» С дёвкой в голосе спросил он. «Пытался ли он нас напугать, чтобы показать, что преимущество на его стороне?» «Вообще-то в этом не было никакой нужды, мы уже оказались по уши в дерьме. Даже я ранее никогда не сталкивался с захватчиком самолётов. Мои колени, как бы я ни старался, принялись неконтролируемо дрожать». Командир всё так же был бледен, словно мел. Второй пилот вовсе без сознания, а бортпроводница вспотела так сильно, что потёк макияж. И среди нас сиеста одна никак не реагировала. Игнорируя недееспособных взрослых, девушка-подросток вступила в схватку с захватчиком в одиночку. «Для начала представься», — произнесла сиеста. бац это кодовое имя. — ответил мужчина. Сиеста повернулась ко мне. «Вот слышал! У каждого есть кодовое имя». «Да мне всё равно! Серьёзно! Уж об этом-то переживать мне следовало меньше всего! Сейчас не время!» Сиеста по какой-то причине выглядела такой гордой. Я всё же указал ей вновь повернуться к Бату, захватчику. «Я Сиеста, а он мой помощник, Латца». Мы выросли вместе на Бейкер-стрит. Она лгала так просто, будто в этом и не было ничего такого. Она слишком невозмутима. Ну и, Бат, чего ты пытаешься сделать? Зачем позвал меня, великого детектива? А, точно. Ага. Из-за беззаботности сиесты я практически позабыл о ситуации, в которой оказался. «Эх, ты забавная девчонка. Мне нравится». «Будет весело». бац смеялся и говорил, сидя на втором пилоте. «Догадайся, почему я захватил самолет? Если справишься, я не переломлю ему шею». В этот миг жизни шестиста пассажиров и членов экипажа были вверены навыкам одного детектива.